Глава 21. Когда кабина лифта понеслась вниз, Пелармис Грин ненадолго потерял ориентацию и почувствовал, что определяющие векторы ведут себя неуверенно. «Слишком глубокая шахта», – догадался он, дотрагиваясь до шершавой стенки кабины. «Сколько времени находится здесь эта шахта и кто ее создавал? Дивские строители или еще первогеллесы?» Грин немного знал историю своей планеты, а в ней говорилось, что ранние Гелисы были сообразительны, не чурались тяжелого труда. Однако по-настоящему их культура расцвела после присоединения к Империи. На тусклом табло лифта вспыхнул тизер-код. Внимание, торможение! Лифтовая кабина ударилась в магнитную линзу и стала замедляться. У Пилармиса подогнулись колени и закружилась голова. Наконец магнитное поле остановило кабину, двери открылись и перед Пелармисом разверзлась слабо освещенная пропасть метров на двести. Грин глубоко вздохнул и, держась за створки, осторожно поставил ногу на гравитационную пленку. По ее потревоженной поверхности пробежала едва заметная рябь, однако вес Геллеса она держала. Прежде Грину уже приходилось сталкиваться с гравитационными пленками, но никогда он не ходил по их поверхности. Пленка создавалась плоскостными гравитационными соленоидами, которые отключались в случае нападения на командный пункт. «Лучшее средство от непрошенных гостей», – подумал Грин, осторожно передвигаясь по невидимой пленке и стараясь не смотреть вниз. «В конце концов он собирался стать майором», – А уж майоры с ГАП по высоты бояться не должны. Выйдя в коридор на прочный бетонный пол, Грин с облегчением перевел дух и огляделся. В конце коридора стоял трехметровый гигант – робот-часовой с пятью пушками. Это была устаревшая машина «Скирс», работавшая на жидком топливе и стрелявшая перетяжеленными нитроболванками. Когда-то такие роботы считались эффективными, но теперь годились лишь в качестве часовых в хмурых подземельях командного пункта. Вот только пушки Скирс держал на изготовку, и от этого Пилармис чувствовал себя неуютно. Мало ли какие мысли бродят в блоке управления этой рухляди. «Шарахнет со всех стволов, и прощай майорские погоны». Однако, подойдя ближе, Пилармис Грин улыбнулся и покачал головой. Робот давно уже был куском бесполезного железа. В его корпусе зияла огромная пробоина. Видимо, он пострадал в каком-то давнешнем конфликте и десятки лет стоял тут в качестве безобидного сувенира войны. Щелкнул замок ближайшей двери, и в коридор вышел высокий полковник в безупречно черном мундире с серебряными орлами на погонах. «И я хочу быть таким же», – подумал Грин и нервно отсулетовал полковнику. «Камрад Грин?» – спросил тот. «Так точно, сэр. Прибыл получить новое задание и назначение». «Входите», – сказал полковник и открыл перед Пилармисом дверь.